Глава тринадцатая Я осмыслила, поморгала и тоже едва слышно ответила. Я примерно об этом и начала уже догадываться. Подробности можно? И где все? Сейчас ведь ночь, спят? Все в главном корпусе, их согнали туда. Заперты в тронном зале. Ректор? Никто не знает, где он. То ли его, как вас, заперли, то ли... — Так, — потёрла я лоб, — а его кот? — Мы не видели. А с вами что произошло и где ваш Гронх? — Я была у демонов весь день. У меня же сегодня выездные лекции в Академии изнанки. Назад перешла почему-то сюда, хотя планировала в особняк в городе. Гришка застрял на той стороне и со мной прийти не смог. Я только обнаружила это, как меня сразу чем-то приложили. То есть караулили и всё подстроили. Очнулась уже в камере связанные с повязкой на глазах. «А Софи где?» — спросила Алента. «Она с дедушкой и с женихом. Хорошо, что я сегодня ее не брала с собой. Ребята, а остальные преподаватели-то где? Почему вы здесь, а они со всеми в главном корпусе?» «Преподаватели? Их, ну...» Начала мямлить Аврора и, шмыгнув носом, отвернулась. «Что?» — похолодела я. «Их всех взяли в плен, они сопротивлялись, поэтому...» «В общем, магия заблокирована...» а их всех избили сильно, связали. Мастер Ханк нескольких убил и смог сбежать, но он ранен, мы видели. Полный звездец, вытращилась я. Кого он убил? Кто напал-то, от кого мы прячемся? Ничего не понимаю. Фанатики, маэстрина, последователи Ордена Неприкасаемых. Чего? А это еще кто? Я принялась судорожно копаться в доставшейся мне от Мариэллы памяти, но хоть убейте, не понимала, о ком речь. «Вы забыли, их на первом курсе обычно проходят по истории верований», пояснила алента но, увидев мой растерянный вид, напомнила. «Те, которые за чистоту человеческой крови и против всех других народов, эльфы ушли как раз после долгих столкновений с фанатиками из неприкасаемых». «А неприкасаемые-то они почему?» устало уточнила я. Не могу вспомнить ничего о них, как-то они не вошли в сферу моих интересов. Им нельзя контактировать с магами и другими расами, они их убивают издалека или посохами. А тут им что понадобилось? Вы, судя по всему, и демоны. Полный звездец, повторила я ругательство, потом вспомнила и глянула на пятикурсников. Кстати, пока не забыла, Как только появится минутка, дадите мне уроки нецензурной брани. Очень надо, а то слов не хватает. А я, оказывается, до тошноты культурная и приличная девушка, и совершенно не умею ругаться. Анри и Люсьен переглянулись с вытянутыми лицами и принялись шепотом отнекиваться. — Вы что, маэстрина, мы не можем при вас, мы вас уважаем. Не — Не-не, маэстрина, мы вас слишком любим, чтобы в вашем присутствии ругаться. «Запишите с пояснениями», — отмахнулась я. «Не в библиотеку же мне идти. Так, вернемся к вам. Почему вы здесь, а не со всеми остальными в плену?» «У нас была вечеринка», — покаялся Жак. «Мы планировали отметить выходные, но не успели. Все началось, и вот...» «И давно вы тут?» Я принялась осматриваться, пытаясь понять, сколько же тут вообще студентов. «Сколько вас?» «С самого начала. Не очень много». Первого и второго курса нет совсем, мелких не звали. Из нашей группы тоже не все, — ответил Алекс тризон Мы выборочно начали собираться, и вот. Давайте присядем, и я бы что-нибудь съела, а вы мне пока по порядку все расскажете, — предложила я, устав пытаться понять. Сидеть пришлось прямо на полу, но мне выдали криво нарезанные бутерброды, коньяк, вот его я глотнула с удовольствием, отмахнувшись от невнятного лепета, что они вообще не пьют и совсем не знают, откуда вдруг тут оказался алкоголь. А то я прям не в курсе, откуда он взялся. Пока я ела, угостив и Анфису, которую вытащила из кармана, и посадила рядом с собой, студенты едва слышно делились со мной новостями и деталями произошедшего. Случилось все вечером, около семи, когда они собирались на несанкционированную студенческую вечеринку и таскали закуси спиртной на чердак. Туда же просачивались посвященные приглашенные. Прозвучал громкий хлопок, что-то взорвалось во дворе перед главным корпусом, и всех, кто находился ниже чердака, накрыло чем-то блокирующим магию. «А вы», — уточнила я, — «а мы как раз тут и были, так совпало». Грустно пояснила лента «Ильяс, ну, тот, который потолок в вашей камере вскрыл, был на полпути. Его частично зацепило ниже колен. Он по лестнице потом чуть ли не на четвереньках карабкался. Говорит, словно онемевшие были ноги, ток магии нарушен. Он поэтому чуть не надорвался, пока мы вас вытаскивали. А так он очень сильный среди нас единственный пространственник. Пришлось его страховать и подпитывать силой напрямую». А артефакты, уточнила я, все же мои ребята как раз артефакторы. Не работают. Я кивнула, предлагая закончить рассказ. В общем, как только всех накрыло антимагией, по коридорам и этажам пошли вооруженные люди в темных одеждах и с закрытыми лицами. Всех сгоняли в главный корпус. Кто сопротивлялся, избивали дубинками, но магию не применяли. Хуже всех пришлось преподавателям. Их вообще не жалели ни мужчин, ни женщин. Мастер Ханк, который магом не был, а вот воином очень даже, оказал сопротивление и сам многих достал. Но и его ранили перед тем, как он сбежал. Ребята все это наблюдали из окошка чердака, тщательно затаившись. Собственно, они все это время так и сидели тут, боясь высовываться и ожидая хоть какого-то разрешения ситуации. А потом вдруг сюда пришла крыса с бандиком Девчонки чуть не принялись визжать, еле успели им рты позажимать, сказал Жак. «Я не виновата», — тут же вскинулась Аврора. «Просто мышей боюсь». На нее зашипели сразу несколько человек, чтобы она не шумела. Анфиса же подняла голову и посмотрела на студентку укоризненно. «Мол, чего нас бояться-то? И вообще, я не мышь». Анфиску они сначала чуть не атаковали, пока не увидели, что у нее бантик, а сама она не бегает, а демонстративно стоит столбиком и ждет, пока на нее обратят внимание. — Муэстрина, как же вам удалось приручить подвальную крысу? — поинтересовался Люсьен Вебер. — Вы ее привязали, как Гришку. Она мне разрешила взять себя в руки и снять с шеи ваше послание. Я ее не приручала. Она сама такая умная. И мне очень повезло, что она ко мне вышла и перегрызла веревку на руках. Я же связана была. Мы потом подумаем, что с Анфисой и почему она была одна в подвале. Люсьен кивнул и стал дальше рассказывать. Записку мы прочитали, правда, не сразу сообразили, что именно там зашифровано. «Чего это не сразу?» — размутилась Алента. «Я же вам говорила, что только маэстрина могла такое провернуть. Сами-то подумайте, кому еще подобное могло прийти в голову?» «Все сошлось ведь?» «Ну да, да, ты права, мелкая», — закатил глаза Люсьен. «Только наша Мари... Ой, наша маэстрина могла такое провернуть». «Сам дурак». Насупилась девушка, которой не понравилось, что пятикурсник назвал её мелкой. Я улыбнулась, но быстро откусила от бутерброда, чтобы скрыть это от ребят. Наша Мари? Это что-то новенькое. К маестрине я уже привыкла за несколько месяцев, но, похоже, это не единственное моё прозвище среди студентов. «Я только не понимаю», — задумчиво пробормотала я. «Зачем всё это? Какая-то ведь должна быть цель...» «Бросить сюда столько ресурсов! Люди, амулеты, артефакты для чего? Они выдвинули уже какие-то требования!» Студенты стали переглядываться и неуверенно пожимать плечами. «Ну хорошо, допустим, не успели. А кто из сотрудников Усача им помогал? Уже засветился?» На мне сошлись непонимающие взгляды. «Ау, ребята! Мне заблокировали переход к демонам, отсекли Гришку, чтобы он не прошел. И ведь...» Кто-то же меня оглушил, связал, притащил в ту камеру. Не убили, спасибо и на этом. Но ведь, получается, некто из напавших знал обо мне, о моем Гронхе. Меня караулили, хотя это и странно. Я ведь не планировала сюда возвращаться. А, кстати... И вот тут я призадумалась. О том, что я планирую отправиться на выходные с ночевкой к деду Софии в академии. Знали только мастер Ханк и ректор. Обоих мужчин я поставила в известность, что нас с малышкой этим вечером не будет в универе. И я действительно не планировала возвращаться. Это был секундный импульс. Зайти в общежитие, и взять что-нибудь из вещей. Если бы я внезапно так не решила, меня зря прождали бы, а мы с Гришкой не расстались бы. Ну, я избежала бы неприятных минут и часов. Значит... Тот, кто меня оглушил, не в курсе моих планов и спокойненько ждал, пока я, как обычно, вернусь от демонов. С Гронхом. Но целью было не убить нас, а взять в плен. Меня точнее. Выкуп? От кого? Умрела Манкар нет родни, она круглая сирота. Помолвка с Артуром Грессом тоже сорвалась, хотя это не точно окружающих я ввела в заблуждение. Но все равно... За сомнительную невесту с такой репутацией, как у меня, выкуп никто не даст. Вряд ли Артура можно заподозрить в великой любви. Он тот еще сухарь. Внешне его симпатии никак не проявляется. Остальные преподаватели... Ну, допустим, кто-то из них принадлежит к семьям, которые в состоянии заплатить выкуп, хотя тоже сомнительно. Десятилетиями работать со стадиозами... Жить на территории университета, получать не самый высокий оклад за нервную и неблагодарную работу. Ну, такое, как пишут в соцсетях. От хорошей жизни не всякий на подобное согласится. Тут надо сильно любить профессию, молодёжь. Или же находиться в безвыходной ситуации, как я. Хотя мне уже нравится, втянулось, интересно стало. Ладно, выкуп отпадает. Само место... Что за важное нечто находится в стенах родового замка Грессов, что могло бы понадобиться товарищам из Ордена с идиотским названием? Именно об этом я и спросила ребят. Причем загадочное нечто настолько интересует кого-то, что здесь вызывали демона. Бывшая преподавательница алхимии, грешившая этим, убита. Нынешний ректор не добит, но он бы не выжил, не наткнись я на него случайно. Прежний глава учреждения внезапно ушел на покой, но выбрал в свои преемники из всего рода именно Артура с его опытом работы боевым магом, невзирая на то, что сам мой бывший жених пока не дееспособен. Мэтр кастор знал, что команда Артура готова помочь, если что, в чем я и убедилась лично. — Ну так как? Что тут спрятано такое интересное? — поторопила я старшекурсников. Эти ведь наверняка уже сунули свои любопытные носы везде. Кстати, о носах. Тайные ходы. «Не знаю, маэстрина», — почесал затылок Люсьен и сел передо мной, скрестив ноги по-турецки, плюнув на манеры. Теоретически, магический источник. Раньше замки всегда строили именно на них. Места, силы Опять же, за несколько столетий работы усача тут сами стены буквально пропитались магией. В том числе пространственной. В обычных жилищах такого нет, а здесь десятилетиями столетиями тысячи студентов и преподавателей ежедневно выплескивают чары. Здание напичкано силой под завязку. «Думайте», — велела я, — «вспоминайте. Сказки, предания, легенды, сплетни, страшилки для первокурсников. Кто-то что-то где-то сболтнул, кто-то общался с призраками. О, призраки! Нам срочно нужны местные привидения. Должен же кто-то отправиться на разведку». А еще неплохо бы по тайными ходами выйти наружу и позвать помощь. а «Вы откуда про них знаете?» — озадачилась Аврора. «Вам магистр Гресс рассказал?» «Нет, вы взгрустнула я. «Наверное, не положено. Семейные тайны, родовой замок и все такое». «Маэстрина, а вы расстались, да?» — робко спросила Аврора и залилась краской. «Почему вопрос?» — глянула я на нее. «Остальные студенты...» кто поближе, тоже притихли. Конечно, я и не надеялась, что удастся скрывать это долго. Скорее пыталась сохранить лицо, когда врала, тогда в столовой. «Ну, потому что», — помялась девушка, «мы за вас переживаем, нам обидно, что вы... Мы думали, что все так красиво, как в сказке». «Дорогие мои», — усмехнулась я, «сказки на той и сказки, что там все иначе, чем в реальной жизни. И не нужно переживать за мою личную жизнь». Я еще очень молода, сто раз успею выйти замуж, если я захочу. Давайте-ка лучше думать, как поймать призрака, как найти потайные ходы и как позвать помощь. Но вы ведь видите призраков. Так, может, вы и... — кашлянул жак А я с вами пойду, поддержу и... подержу. Чего это ты? — пихнул его локтем Люсьен. Кто-то из старших пойдет. «Так я вот что еще хотела спросить», — поймала я за хвостик мысль, которая все время убегала. «Вы сказали, что антимагическое заклинание и некое блокирующее поле накрыло всех, кто был ниже чердака. И меня тоже основательно зацепило, судя по тому, что магия у меня пока не работает. Но в то же время, когда вы вытаскивали меня из подвала, тот студент, Ильяс, он ведь применил пространственные изменения, и оно сработало». То есть антимагия распространяется сферически от какой-то точки так, как далеко расположена камера, где я была заперта. Я плохо еще ориентируясь в замке, можно попытаться вычислить очаг и эпицентр. Студенты начали переглядываться. На их лицах нарисовалась напряженная мысленная деятельность. Я же продолжила рассуждать. «Тогда получается, что это не заклинание». Она всегда рассеивается в пространстве и накрывает лишь определенную зону по горизонтали. А тут явно есть излучатель. Думайте, что это может быть. Как оно работает? И рассчитайте его примерное местонахождение. Эта хреновина стоит где-то и всех нас глушит. «Маэстрина права», — почесал затылок Андрей. «Но надо бы проверить уровень силы, набросать график, рассчитать колебания волн в поле». «Надо учесть вектор взаимодействия и фактор преломления», напряженно размышляя, добавил Люсьен. «Там еще надо внести коррекцию по коэффициенту пространства и добавить вероятный материал со сдвигом погрешности на насыщенность структур». Я почувствовала, что у меня начинают стекленеть глаза от этих фраз, потому как я не понимала «ну ничего». Примерно с таким же уровнем понимания я сидела бы в компании физиков-ядерщиков, если бы они при мне начали обсуждать работы и строение Большого Адронного Коллайдера. Примечание. Большой Адронный Коллайдер – ускоритель, разгоняющий частицы высокой энергии на встречных пучках почти до скорости света с помощью воздействия электромагнитных полей. Предназначен для разгона протонов и тяжелых ионов и изучение продуктов их соударений. Конец примечания. «Мелкие, у кого из вас высший балл за структуру и мощность полей и артефактов?» «У меня...» — подалась вперёд Алента. «Я писала магистру Чолину работу в начале года. Мне нужно для...» «Неважно...» «Ну-ка, шагай с нами. Тебя Алента же зовут, да?» Люсиан подцепил её под локоток и помог подняться. Я проводила взглядом ребят, отправившихся рассчитывать нечто туманное и мне неведомое, и повернулась к оставшимся. «Со мной искать призрака пойдет кто-то некрупный, невысокий и с наиболее развитыми способностями к магии воздуха. Мы фактически будем добывать информатора. Нет, Жак», — покачала я головой, так как четверокурсник подался вперед с явным намерением вызваться добровольцем. «Вы в разведку не подходите по габаритам», Ребята долго шушукались, пока я отдыхала и размышляла. Состояние было... даже не знаю. В целом я человек, привыкший к стрессам, дедлайнам, фильмам ужасов и триллерам. Меня грела мысль, что Софи в безопасности. Если даже со мной что-то случится, с ней родной дед. Хоть и противный старикашка, но она его единственная внучка. Вырастет. Еще и счастлив будет, что от меня избавился. А вот ситуация с Артуром не ясна. Он вообще здесь был, когда произошло нападение? Наша размолвка все же повлияла на обоих. Я старалась избегать общения, потому что... Черт, да обидно мне, да ужаса, обидно и мерзко. Считаю, что я поступила правильно. Но от этого не менее тошно, грустно, больно. И как бы я внешне не сохраняла спокойствие и достоинства, хотелось закатить жуткий скандал и бывшемуа жениху и не состоявшейся свекрови а потому что ну и терпеть такое отношение к себе я бы не смогла быть я одна может еще как то прогнулась бы и попыталась уже в процессе семейной жизни перевоспитать мужа под себя но не с ребенком на руках как ни крути но я числюсь ее мамой и малышка любит именно меня и именно как маму она не знает что натворила мариэлла для софии я Единственный родной человек. Деда не считаем. Маркиз пока мутный экземпляр. намучаемся мы с ним еще. Артур же. Глазам подкатили слезы. Пришлось быстро проморгаться. Нельзя давать слабину. Тут ситуация такая, каждый сам за себя. И мать Артура я в целом понимаю. Обижена на нее, но понимаю. И мстить не стану. И вообще, у нас тут террористы.